И, конечно, учитывая прошлые события, Ален проводил все свое время в комнате Сесиль. Замкомандира рыцаря был прикреплен к эскорту барона и также отправился в столицу. По словам Зенофа, кто-то вроде Даграхи ни за что не сможет одолеть его, так что волноваться не о чем. В настоящее время усадьбу круглосуточно охранял командир с несколькими рыцарями. С неба дежурили Е-птицы. «Иди, птицы, ночью!» Правда, несмотря на все предосторожности, Виконту сейчас все равно должно быть не до них. У того не осталось карт в рукаве, и барон уже вел переговоры о правах на добычу. И раз у Шалин застрял с маленьким ястребом на круглые сутки, они вместе же и сидели на уроках. К тому же у него появился постоянный доступ к чаю со сладостями. Так что для него этот режим ЧП оказался даже лучше, чем то, что было раньше. Одно только жаль, что Цун-Цун... Сесиль заметно притих с тех пор, как они вернулись в усадьбу. Сегодня же, когда настало время урока, командир вдруг позвал их Сесиль в зал для собраний на третьем этаже. «Сегодня урок будет здесь? Ты сказал, что хочешь узнать об обязанностях дома Гранверов?» «Э...» «Скоро прибудет учитель. Ты, наверное, и сам понимаешь, но никому ни слова о том, что здесь услышишь». Бросив это, командир сразу же вышел за дверь, и через некоторое время он вернулся, приведя с собой учителя магии, и, держа в руке большую сумку, похожие вещи старого мага. «О, лектор, так точно все в порядке?» Только войдя в комнату, старый лектор спросил о чем-то командира. «Да, прошу, у меня есть разрешение его превосходительства». Кажется, командир весьма почтительно относился к старому лектору, но после почтительных слов он снова вышел. «Да уж дела. Добрый день. Похоже, его что-то беспокоило. Ален первым делом поклонился и произнес приветствие». «Хм...» Ну, для начала разреши упомянуть. То, о чем здесь пойдет речь, не должно покинуть этих стен. И нет, в академии на экзамене этого тоже не будет. Я понял. Ну, я не говорю, что эта добрая семья с тобой что-то сделает, если проболтаешься. Этим займется скорее корона. Похоже, за некоторые публичные секреты в этой стране могут подвергнуть репрессиям. Я понимаю. В таком случае для начала ты не против рассказать, что конкретно тебя интересует? Хм, на уроке магии то же самое было. Любит этот лектор давать свободу своим ученикам в плане вопросов, однако. Каковы обязанности дома Гранвер? Ранее от Рикеля он слышал, что королевство уже давно не вело никаких войн. Но от технолетчиков и от Даграхи он узнал, что они с кем-то все-таки воевали. «Так кто был сумасшедшим?» «Вот как!» «Ну, Рикель хоть и раздолбай, но историю королевства он действительно изучил». «Никакого уважения к наставнику». «Историю королевства?» «Верно. А чтобы узнать правду об этом мире, нужно изучить историю дьявола». И проговорив это, старый лектор начал раскладывать на столе большой пергамент. «Карта мира?» До сих пор Ален видел только карту территории, но даже так, просто взглянув на этот кусок пергамента, можно было понять, что это карта мира. По большой карте было разбросано множество комков, похоже, континентов. Мм, верно. Ты как всегда эрудирован, я смотрю. Самый большой континент на этой карте — наш. О, так мы самые большие? Мм, прям гордость распирает. «Тогда если вот эта большая отметина — это империя, то маленькое пятнышко на юге должно быть наше королевство. Значит, я сейчас на юге центрального континента. Империя к северу от королевства Латаш, в котором мы живем — это империя Геамут». Так и продолжался их разговор. «Интересно, сколько из этого знает Сисиль? От барона, наверное, немало слышала». Пока Ален разговаривал со старым лектором, Сесиль просто молча уставилась на карту. В тот день, когда пришло известие о смерти Михая, барон отвел ее с собой и что-то рассказал. Но вот как много непонятно. Возможно, сейчас она смотрела именно на ту передовую, которая забрала ее брата. То есть в этом мире когда-то появился дьявол. Верно. Он появился к северу от центрального континента, вот здесь. Это самый северный континент на карте. Ален воспринял новость о дьяволе настолько естественно, что старый лектор на секунду запнулся. Но тем не менее, спустя эту секунду, он уже профессионально продолжил свой урок. Он стал рассказывать о рождении дьявола ровно 112 лет назад на так называемом «забытом континенте». Откуда такая точная информация? Ну, сам дьявол, так сказал. Тот, кто назвал себя дьяволом, огласил о своем прибытии в открытую. «Я дьявол апокалипсиса, я вестник конца». С такими словами он разослал посланников императорам и королям всех стран. И в том же послании было «Служите мне». Все его проигнорировали. В конце концов, не было причин его слушать. Больше дьявол ничего не сказал. Так прошло пятьдесят лет. Но 62 года назад, когда все уже позабыли о его существовании, когда сменилось одно или даже два поколения, пришло снова «Служите мне, и этот последний шанс, следующего не будет». И проигнорировали. Верно проигнорировали, и в этом же году произошло нечто, что позже назвали катаклизмом. А? Сила дьявола подняла ранг магических зверей во всем мире на один. Правда, сам дьявол не объявил, что это он вызвал катаклизм. Это просто предоминантная теория, которой придерживается большинство. И это также стало началом эры страха перед дьяволом. Увеличение ранга всех магических зверей на единицу — это не шутки. Малыши Е-ранга стали Д-рангом. Д-ранг стал С-рангом. С-би, а, а си И, наконец, те, кто числились в С-ранге, говорят, теперь приблизились к статусу полубогов. Многие люди, что до этого жили спокойной жизнью, в год катаклизма стали жертвами магических зверей. В один год погибли миллионы. «Эээ, так это разве и не отвечает на мой вопрос?» После его первой охоты на Херона у Алина появился один очень важный вопрос. Что магические звери в этом мире были неожиданно сильны? Так что стало с рангами? Их подняли после катаклизма также на один? Насчет этого гильдия ввела систему рангов, но до и после катаклизма ранги так и не изменили. Слишком сложно в плане логистики, насколько я слышал. Вот как. И те гоблины, бодибилдеры, и Мордагарш, с которыми ничего не могли сделать ни рыцари, ни авантюристы, в таком случае... Магический зверь биранга Мордагарш получил силу эквалиентную орангу. А белый дракон, зверь ранга Эй, был также силен, как С-ранг. И на этом еще ничего не кончилось. Катаклизм ознаменовал лишь начало эры отчаяния. В тот год миллионные войска дьявола пересекли море и атаковали центральный континент. И три королевства — Кортес, Гомера и княжество Башры — исчезли с лица земли. Три страны погибли за год? М -м -м, верно. И с тех пор эти войска стали называться армиями дьявола. И они не остановились». Три года спустя, 59 лет назад, армия дьявола разрушила королевство Растури, и это повергло в панику весь мир. В панику? М -м -м, верно, в панику. Королевство Растури было средним помощщиком государством на севере континента. Страна, которая намного сильнее нашего королевства, была сметена до основания всего за три года. Стало очевидно, что он не остановится. Первые три жертвы были маленькими нациями на самом севере континента. Но вот королевство Растурии граничило уже напрямую с империей Гиамут и сохраняло свою независимость на протяжении многих поколений. Это не та страна, которую просто завоевать. Но это была не единственная причина для глобальной паники. Похоже, что когда столицу окружили, Король Растури сдался. Он предложил свою голову в обмен на жизнь своих подданных. Но армия дьявола отказалась. «Вам было дано две возможности сдаться, вы отказались. Теперь вы будете сражаться до последней капли крови», так сказал представитель армии. И бой продолжился. В итоге это вылилось в одностороннюю резню. По словам очевидца, которому удалось сбежать, это был геноцид, который сложно описать словами. Армия дьявола продолжила свое наступление, и еще через три года, говорят, в королевстве Растури не осталось ни одного живого человека. То есть людьми дьявол править не собирается. Верно. Раз уж это завоеватель, то все думали, что он будет править, как и все другие завоеватели до него. Но он не стал. Неважно, если у него большая армия. Большие армии были и раньше. Неважно, если ли он себя называет дьяволом. Завоеватели называли себя и похуже. Но когда они приходят и завоевывают, они неизменно возводят себе трон, окружают себя чиновниками и отстаются править, основывая новую династию. Так было всегда, И так будет и в этот раз. Это был худший вариант в головах у всех. Но в итоге перед ними встало нечто новое. Дьявольская армия, которая пришла не завоевывать, а та, которая пришла уничтожать, которая пришла разрушить этот мир.